Жажда одиночества. Однако бывают минуты, когда просто необходимо уединиться. Постоянная жизнь на людях, на виду у товарищей по несчастью, каждый день, каждый час, даже при выполнении каких-то мелких житейских процедур, начинает тяготить, рождает настоятельную потребность хоть немного побыть одному. Это просто какая-то тоска по одиночеству, по возможности остаться наедине с самим собой, со своими мыслями. Когда меня уже в Баварии перевели в так называемый «облегченный лагерь», где во время эпидемии сыпного тифа дали, наконец, работу врача, я иногда имел счастливую возможность хоть на несколько минут погружаться в такое одиночество. Позади барака то есть простой землянки, где лежали около пятидесяти лихорадящих, бредящих, больных, рядом с двойной оградой колючей проволоки, был маленький тихий уголок. Там с помощью нескольких колышков и срубленных веток было устроено нечто вроде шалаша, куда каждый день отволакивали по полудюжине трупов из нашего маленького облегченного лагеря. В этом углу, Был люк подземного водопровода, прикрытый деревянным щитом. Вот туда-то я и приходил посидеть на этом щите в те минуты, когда мог оставить барак. Присев на корточки, я часто смотрел сквозь сетку колючей проволоки на цветущие поля и голубеющие далекие холмы баварского пейзажа. Там я давал волю своей тоске своим мечтам, оттуда улетал мыслями на север, на северо-восток, туда, где, я думал, находились те, кого я любил, но где сейчас я не видел ничего, кроме зловещей причудливых облаков. Завшивленные мертвецы, лежавшие рядом, не мешали мне. От мира мечтаний меня могли оторвать, Только шаги конвоира, прохаживавшегося вдоль проволоки, или голос, звавший меня получить новую порцию медикаментов, выделенных для моего карантинного барака. Обычно она состояла из пяти, а однажды даже десяти таблеток эрзацаспирина или кардиозова, и это на несколько дней и на пятьдесят больных. И с таким вот запасом медикаментов – Я начинаю делать визиты своим больным. Перехожу от одного к другому, считаю пульс, в тяжелых случаях даю половину таблетки, в самых тяжелых — не даю ничего. Ибо лекарства уже бесполезны, надо экономить их для тех, кому они, может быть, еще могут помочь. А в легких ограничиваюсь добрым словом, за неимением ничего лучшего как двигался я между нар, сам до предела ослабевший и истощенный после перенесенного недавно тяжелого сыпного тифа. А потом снова шел в свой уголок и садился на крышку водопроводного люка. Кстати, он однажды сохранил жизнь троим заключенным. Незадолго до освобождения начали формировать массовые эшелоны, по-видимому, в Дахау. И эти трое, пытаясь избежать такой участи, спрятались от лагерного конвоя, обыскивавшего всю территорию в моем люке. Я в эти волнующие минуты сидел на его крышке, внешне вполне спокойный и старательно не замечал шнырявших вокруг конвоиров. В первый момент они, казалось, что-то заподозрили и хотели поднять крышку, Но я смотрел на них так чистосердечно, с такой сочувствующей миной, так невозмутимо бросал камешки, целясь в отверстие ограды, что они, задержав на мне взгляд, все-таки удалились. И скоро я смог сообщить туда, вниз, что главная опасность миновала.